Глава двадцать Паразиты на борту. Едва я вошел в отсек, как тут же раздался ехидный возглас. «Ба, да вы посмотрите, кто пришел! Сам хер офицер, сэр да большая шишка, которая сидит на мостике!» С улыбкой заявил Куча. «Завидуй молча. Если мозгов не хватает в офицера выбиться. И если тебя не зовут на мостик, то это твои проблемы!» Ответил ему выдра. Верно, говоришь, согласился с ней Рамба. Если кураж решит перейти в пилоты, я только за. Хороший пилот на весь золото. Может хоть он нас сможет доставить на точку нормально, а не как пучок. Ага, у этой сволочи Пгавила, если никто не облюет себе забгала, день покажи дагом. поддокнул дед. Да я чего? Я ничего, просто пошутил. Тут же стушевался куча. Пошутил он, следи за языком! Буркнула выдра и тут же повернулась ко мне. Рассказывай, кураж, мы в полной заднице. Уверенно летим в нее, и все равно есть шанс, что не попадем. Но. Но нас догоняют и пытаются перехватить Джокса. Их десантники вот-вот окажутся у нас на корабле. А, вот значит как. А вам что, ничего не сказали? Вы флотские те еще сволочи! Улыбнулся Рамба. Я не флотский. Да ладно, ладно. Сказали, молотразить вражеский абордаж. Главная цель — защитить отсек с гипердвижком. Все. Понятно. Ну тогда так. Нас атакуют два десантных корабля. Два абордажных наряда? Плохо. Будут идти в несколько волн. С какой стороны догоняют? С носа идут. Так. Ботинок, бери своих и дуйте к мостику, прикрывайте офицерию. Есть! Звад за мной! Откликнулся один из сержантов. «Я на левый борт. Кураж, ты на правой. Остальные торчат в центральной части возле гипердвижка. Сами разберетесь, кто где. Ясно?» «Так точно», — откликнулись сержанты, и я в том числе. Все, пошли, пошли!» До своих оборонных позиций мы добрались быстро. «Дед, ты и две МТГ к трюму. Не хватало еще, чтобы эти твари к нам с нижних палуб подползли. Остальные за мной!» Выдра, твои на подхвате. Кому нужна будет помощь, к ним несешься ты. Поняла? Чуха, дожидаешься прорыва и зачистки первой волны. Далее вылезаешь наружу и чистишь жуксов на подходе. Тот просто кивнул. На, погнали. Долго ждать гостей не пришлось. Несколько ударов по внешней части обшивки мы услышали спустя пару минут, а затем удары посыпались, будто град по крыше. Прилетели, суки. Ждем. Буркнул я в ответ куча, удобнее перехватывая винтовку. Дыра в потолке появилась буквально метрах в пяти от нас. Отсек, естественно, разгерметизировался, но нам было плевать. Скафы есть, запасы кислорода и боеприпасов тоже. А если будет недостаточно, восполнить запасы будет делом нескольких секунд. Склад совсем необходимым совсем рядом. А вот жуксом будет не сладко, скафов у них нет, и жить без воздуха они хоть и могут, но недолго. Так что главное застопорить их здесь, не пускать дальше, и, глядишь, сами передохнут. Едва только куски металла упали на палубу, как из дыры полезли жуксы. Как обычно, в первых рядах перли пауки. «Огонь!» — скомандовал я, и мы открыли бешеную пальбу, буквально выкашивая мерзких насекомых. Тех, что успели приземлиться на палубу, благо, в отличие от атмосферы, гравитация тут была, разнесло в клочья. И мы тут же переключились на прибывающих. Убивали их, стоило им только появиться. «Сзади еще прорыв!» — заорал кто-то из бойцов. Четные, Вторая точка! Нечетные! Продолжаем держать здесь!» Мои люди мгновенно отреагировали, перестроились, став спина к спине, и принялись лупить сразу по двум точкам прорыва. Жуксы сыпали, как из рога изобилия, но пока что мы держались. К сожалению, первая волна, состоящая целиком и полностью из пауков, закончилась. Теперь пошли Скорпия, а с ними мороки было больше. Некуда бронирование, и быстро прикончить их уже не получается. Благо, эти твари здоровы, и, в отличие от пауков, в дыры пролезали лишь по одному. Так что, прежде чем в корабль вламывался новый Скорпия, мы успевали прикончить его предшественника. Кура, что там у тебя? Две точки, сдерживаем!» «У нас тоже порядок, но пруд сволочи, не останавливаясь. На мостике тоже, и в центральной части. На мостике пока мало». «Отвлекать пытаются, сволочи!» «Получается?» «Нет, ребята справляются. Говорят, в основном пауки и скорпи прут». «Стоп! Что значит в основном?» «Ну так еще и сраные штурмовики». «А что, у тебя их нет?» «Нет». Еще один прорыв!» — заорал Куча. «Сейчас, похоже, будут. Конец связи». Вот это уже плохо. Жуксы с такими темпами нам на, и на и обшивку с одного борта полностью сдерут. Вот ведь сволочи неугомонные, и чуть пристали? Ну подумаешь, поглядели мы, что у них тут происходит. Они словно озверели. Через третью проделанную дыру полезли уже штурмовики. И эти сволочи в своей очереди терпеливо ждать не хотели, толкались, мешали друг другу, но влезали по двое, по трое. Выдра, нужна помощь! Принято, но у нас тут тоже жарко. Плевать, подтягивайся сюда, нас прижмут сейчас. Поняла. Штурмовиков убивать куда сложнее, чем пауков или даже скорпи. Эти сволочи куда шустрее, быстрее, и главное, у них уже не хитина, а нечто вроде сплава. Как танк напяливает на себя всякий хлам, делая дополнительным слоем брони, так и штурмовики на хитине наращивают дополнительные слои. В большинстве случаев это всякий мусор, камушки, пыль и тому подобное. Но самое интересное то, что эта натуральная броня защищает их лучше, чем родной хитин. Пули просто вязнут в этом слое, не то что не пробивая хитин, а даже не добираясь до него. Плюс организм этих штурмовиков сделан так, что вывести их из строя затруднительно. Это неимоверно живучие хитрые твари, убить которых целый подвиг. И одно дело, когда у тебя под рукой энергопушка, а совсем другое, когда садить приходится из кинетической винтовки. Эх, чёрт возьми. Но какой идиот придумал это дурацкое правило, когда на корабле защитникам нельзя пользоваться нормальными пушками? Лазьми на винтовкой, например. Хрен бы после одного попадания из такой штурмовик выжил. Но нет, нельзя. Маразматичность же заключалась в том, что враг, будь на месте жуксов, люди, наверняка бы штурмовал наш корабль с тем, что только нашел бы у себя в закромах. Впрочем, штурмовикам жуксов оружие было ни к чему. Они и сами по себе были оружием. Из третьей дыры, которую раздолбили жуксы, полезли штурмовики. И мы попытались их перебить, но… Может быть, если бы не было еще две точки прорыва, через которые продолжали переть редкие пауки и скорпи в больших количествах, мы бы и смогли остановить вторжение. Но так, часть людей вынуждены были прикрывать их, а на штурмовиков у нас уже банально не хватало сил. Увидев, что уже двое штурмовиков оказались внутри, я принял решение. Либо так, либо парочка этих тварей с легкостью нас уничтожит. Им ведь и достаточно того, что мы сосредоточили на них огонь. И тогда все остальные жуксы смогут влезть внутрь и задавить нас числом. Так что граната полетела прямо под щупальца чёртовых штурмовиков. Забавно, как бы они удивленно уставились себе под тушки, мол, а что это такое? Это чего-то съестное? Ага, ешьте, не обляпайтесь. Грохнул взрыв. И обоих штурмовиков не стало. Вопреки моим ожиданиям, их не разметало по стенкам, как сраное желе. Нет, оба остались цельными. Но зато покоцало их знатно. Оба мгновенно утихомирились. Вот только из дыры показались следующие штурмовики. «Мы тут!» Голос выдры в этот момент был слаще самой любимой музыки. И тут же ударили очереди нескольких автоматов. Первый штурмовиков, сунувшийся внутрь корабля, получил так, что даже его хитин с наростами не спас. Мы его просто изрешетили. Пули в таком количестве, по закону вероятности, должны были попасть в слабозащищенные места. И они это сделали. Со вторым пришлось поиграться чуть дольше, но, в конце концов, закончился и он. Впрочем, облегченно выдыхать и вытирать под солба было еще рано. Жуксы не желали сдаваться, пёрли и пёрли. Будто тот факт, что мы их не пускали даже внутрь корабля, был для них страшным оскорблением. Ну что ж, получите и распишитесь. Тут меня озарило, а ведь точно? Мы можем отдать им этот коридор. В чем проблема? Пусть лезут. А вот дальше по пути к гипердвигателю мы станем стеной. И там уже они никак нас обойти не смогут. Только в лоб нужно переть. «Десант, что у вас?» Голос риплевый, как всегда, звучал спокойно и даже весело. «Отбиваемся, госпожа. Кураж!» «Тоже пока стоим, но есть мысль отступить внутрь корабля и продолжить удерживать противника уже в коридоре». «Слишком много дырок?» «Да, госпожа, корабль придется латать. Эти чертовы твари ломают обшивку, как картон». «Убейте всех этих уродов! Не дайте сволочам изуродовать мой корабль!» «Есть!» «И бойцы?» «Да, госпожа». Держите сами, мы почти оторвались от десантных ботов, так что подкрепления у них скоро не будет». Еще немного, и мы прыгнем из этой системы. Главное, не дайте им подобраться к гипердвигателю до прыжка. Все сделаем, госпожа. Надеюсь на вас. Надеюсь, надеюсь. Все назад! Заорал я, как всегда. Ну вот спрашивается, сколько я уже в ВКС, как много часто пользовался рацией. Я все равно никак не могу вбить себе в голову одну простую истину. Не нужно орать, как неотесанная деревенщина. Меня и так прекрасно слышно. Впрочем, пусть лучше я кого-то этим раздражать буду, чем кто-то вдруг не услышит приказ. Мы дружно попятились к коридору, ни на секунду не прекращая стрелять. Жукс уже лились из дыр внутрь коридора одним сплошным потоком. И мы от безысходности принялись забрасывать их гранатами. Хрен с ним, с отсеком. Системы корабля мы вряд ли повредим, максимум проводку. Ну и, естественно, панели поломаем, зато количество жуксов там уменьшим. Нам же легче будет. И действительно, взрывы гремели один за другим, некогда белоснежные стены сначала покрылись гарью, вмятинами трещинами, потеками желтой жижи и ошметками внутренностей жуксов. А затем, когда гранаты полетели одна за другой, стены и вовсе покрылись толстым слоем всего этого дерьма. Ах, и не завидую Флотским, которым придется все это убирать. Впрочем, они засранцы ленивые, просто поменяют все поврежденное, очинить и закрашивать ничего не станут. Знаю, видели. Тем временем мы все сгрудились в коридоре. Да, а я-то наивно думал, что получится вытеснить жуксов наружу и отбиваться стоя на обшивке корабля. Ага, как же. Он даже Чуха закинул винтовку за спину, держит в руках короткий пистолет-пулемет. А меж тем жуксы поперли следом за нами. Оки, Скорпи, штурмовики, все перли вместе. Причем штурмовики пытались долезть до нас первыми, и по пути просто давили всех остальных, что не могло нас не радовать. Мы вели ожесточенный огонь, выкашивая противника рядами, но он продолжал упорно идти вперед, несмотря на потери. Лез через трупы своих же, во что бы то ни стало, хотел добраться до нас. Интересно, у Рамба такое же отворится, что и у нас? Вот один из штурмовиков вырвался вперед, выстрелил своими щупальцами и схватил одного из наших, зашвырнув назад в клокочущий поток жуксов. Мы услышали лишь предсмертный крик бедолаги, да и тот длился всего пару секунд, после чего стих. Ну ничего, главное выстоять, отбиться, а затем сможем оживить его в клон-центре. Благо теперь сохранить личностные матрицы стало намного проще. Те самые устройства, о которых речь шла на ванпосте, действительно стали выдавать всем. Более того, теперь после оживления в клон-центре ты получаешь новый чип, который способен и передавать данные, и принимать их. Иначе говоря, если кто-то рядом с тобой погибнет, его данные будут скопированы мне. И главное, чтобы я добрался до безопасного места. Мой чип смог соединиться с сетью и передать данные погибшего бойца в клон-центр. Еще одного бойца штурмовик вытащил из наших рядов, и прежде чем бросить назад в толпу своих сородичей, цепился в него всеми своими щупальцами и попросту разорвал их за костюм, как и человека внутри него. Еще потеря, еще. В какой-то момент мне стало нехорошо, потемнело в глазах, навалилась тяжесть. А затем все вдруг прошло. Тут-то до меня и дошло. Корабль прыгнул, мы ушли. Теперь дело за малым, добить сраных жоксов, всех до единого. Они, к слову, после гиперпрыжка были словно бы растерянными. Совершенно не знали, что делать, никуда не лезли, никого не атаковали. Топтались себе на месте, вообще не соображая, что им нужно предпринять. «Огонь, огонь!» Выпускать такой возможности было нельзя. Ну как жуксы сейчас запомнятся, и продолжат свою сумасшедшую атаку. Мы открыли бешеный огонь, целя в первую очередь по чертовым штурмовикам. Эти сволочи впереди всех жуксов, пожалуй, самые опасные. А потому и убивать их нужно в первую очередь. Останься мы против пауков, вообще не проблема. Этих сволочей можно и ножами вырезать. А вот со штурмовиками такие шутки не пройдут, мигом порвут на лоскуты. Однако приходить себя жуксы не собирались, так что мы с легкостью их перебили. Разве что на штурмовиков потратили чуть больше времени. «Сержант, что у вас?» В эфире снова появилось реплива. «Порядок, капитан. Насекомых на борту больше нет». «Отлично. Вам бы в тараканы будут в ужасе». «Без проблем, госпожа. Если в вашей квартире заведутся такие твари, зовите, поможем». «Обязательно, сержант. Спасибо, что спасли корабль». Мы не только отбились, но и смогли вернуться, хотя Ней потрепала. Но нам еще повезло. Часть кораблей из разведывательной эскадры вернуться не смогли. А часть, прыгнув в эту систему, оказались под завязку, забиты жуксами. Впрочем, от них быстро избавились. Как и в нашем случае, на борту этих кораблей «Жуксы» были какие-то пассивные. Так что остатки команды смогли уничтожить их подчистую. Ну а что касается нашей миссии, разведданные, добытые в этом рейде, отправились прямиком в штаб флота. И спустя пару часов вся армада наших кораблей двинулась вперед, Прыгнула в системы «Жуксов», чтобы наконец-то разгромить чертовых тараканов. Загнать их в ту нору, из которой они вылезли. Что касается нас и нашего Энея, то мы пока в бою не участвовали. Наш кораблик посадили на одном из громадных носителей, в спешке латали обшивку, меняли поврежденные детали. Ну а мы, то есть десант, прохлаждались. А что, заслужили? Если бы не мы, Хана и Энею, и всему офицерью на мостике, дорвались бы Жуксы до гипердвигателя, и все, даже прыгнуть бы не смогли. Остались бы там, как немало кораблей из нашей эскадры все же жоксы оказались не такими глупыми как думали люди они довольно быстро разгадали наши намерения и начали действовать в ответ за что мы поплатились несколькими звездолетами и сотнями жизней остается надеяться что после боя их удастся найти и оживить иначе потери для обычного разведывательного рейда будут просто ужасными По предварительным оценкам, мы найд должны были ремонтировать еще в течение трех часов, так что был велик шанс того, что мы либо вовсе не успеем до конца боя, либо же подоспеем под самый финиш. И все, что нам останется, это добивать остатки жуксов. Я совсем не против, на сегодня мне точно хватит сражений. Да и остальные тоже не горели желанием вновь лезть в бой. Но кто нас спрашивает? Майор Торм, появившийся словно из ниоткуда, поставил крест на всех наших надеждах и чаяниях отсидеться и отдохнуть. На нашу долю выпало очередное испытание. Черт, лучше бы прямо сейчас в бой бросили, чем это.